Левой, правой, левой, правой, Гусеницы величавый путь, долгий путь, Каменистый и тернистый, Водопада водянистый путь, не повернуть. Труден тернист этот путь, Шелкопряду, шелкопряду, Отдохнуть, конечно, надо, В путь, снова в путь, Нити, шелковые банты, Дни, минуты и таланты, жизнь окончен путь левой правой левой правый днем и ночью величаво дно не повернуть карты деньги бриллианты в круг поэты музыканты путь долгий путь шелкопряду шелкопряду легкой жизни и не надо в путь долгий путь кокон лопнул нет бриллиантов красоты и музыкантов. Ртуть, все забудь.